Вильям Шекспир Ромео и Джульетта Действующие лица Эскал, князь Веронский Граф Парис, молодой человек, родственник князя Мантекки, Капулетти, главы двух враждующих домов Дядя Капулетти Ромео, сын Мантекки Меркуцио Родственник князя, Друг Ромео. Бенволио, Племянник Монтекки, Друг Ромео. Тибальт, Племянник Леди Капулетти. Брат Лоренцо, Брат Джованни, Францисканские монахи. Балтазар, Слуга Ромео. Самсон, Григорио, Слуги Капулетти. Петр, Слуга кормилицы. Абрам, слуга Монтекки, аптекарь, три музыканта, паш Париса, первый горожанин, леди Монтекки, жена Монтекки, леди Капулетти, жена Капулетти, Джульетта, дочь Капулетти, кормилица Джульетты, горожане Вероны, мужская и женская родня обоих домов, ряженые, стража, слуги, хор. Место действия Верона и Мантуя.